Часть третья. Пустая. Жизнь. 21 июля 1992 года будет вынесено решение, что на Нестеренко Петра Ильича распространяется действие статьи 3, статьи 5 Закона РСФСР о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года. Так что 21 июля 1992 года я буду реабилитирован. Реабилитирован. Но не более того.